Глава 58. Это не Хейвен. Найхас. «Мда...» — да, протянул Шантар, стоя позади Даяна и выслушивая мой крик души. Это ничего не спутал, брат. Я решила, что ты мне больше не нужен. Найду себе другого, того, кто будет примерно близок к моему статусу. Взревел я, дословно передавая фразу Хейвен. Что из этого можно понять не так? меня всего трясло. Обида и горечь затапливали изнутри. Я раз за разом повторял себе, что это не моя ведьмочка, но ведь это она говорила мне все эти гадости. Эмоции брали надо мной верх, а разум кричал, чтобы я остановился и подумал трезво, а не вел себя, как истеричка со стажем. Где-то на задворках сознания что-то маячило, что-то очень важное, и мне следовало уцепиться за это и обратить все свое внимание. «Успокойся». Выставила руку вперед сестра. «Давай разбираться. Расскажи еще раз». Нервно взлохматил волосы. Пару раз вздохнул и начал заново. Мы пытались решить проблему с Малером. Шималь хотел пробиться через его метку к той, которая ее поставила, но это означало бы, что парень отдаст душу богам. Хейвин не позволила ему. Сказала, что обязательно найдется другой способ, но парня она в обиду не даст. И в этом вся ведьмочка, закивала Даяна, внимательно слушая меня. Дальше? А что дальше? Дальше мы сидели в саду, потом переместились к камину, я уснул. А когда проснулся, то встретил Хейвен не такой, как раньше. То есть, до твоего сна она была настоящей? Помедлил с фразой Шантар. А потом послала тебя? Шан, воскликнула Даяна. Вот сейчас вообще не до твоих издевок. «Да какие издевки, душа моя!» Горько усмехнулся Шантар. «Я на эмоциях. Здесь явно что-то не так. Надо тщательно во всем разобраться. Ней, ты что-то подозрительное заметил?» «Подозрительное?» Вздохнул я. «Для меня все подозрительное. Столь разительная перемена...» «Соберись!» Рявкнул друг. «Сейчас не время раскисать. Вспоминай!» А я не мог ничего вспомнить. Мне было больно. Сильно, больно. Даже дышать удавалось с трудом. Внутри разрастались обиды и разочарования. Они причиняли нестерпимое мучение. Обжигали и рвали мою душу на части, не давая расслабиться ни на миг. «Найхас?» На мою руку легла миниатюрная ладошка сестры. «Хороший мой, посмотри на меня». Я вскинул на нее измученный взгляд. Карие глаза излучали поддержку и нежность. Сестра переживала за меня поддерживала и была рядом. Как же сильно я был благодарен ей за это в данный момент. «Подумай хорошо. Такое поведение не свойственно для нашей Хейвен. Мы с Шантаром знаем ее дольше, чем ты. Мы со стороны друзей, ты со стороны любимого. Не может быть столь разительной перемены. Нет, может, конечно, но не у нее. Эта ведьма была настоящей с самого начала, когда мы явились в ее дом». Да, она едкая заноза, невыносимая вредина, но не охотница за толстосумами и уж точно не так, то будет выбирать разумом. Надо разобраться, здесь пахнет чем-то гнилым и мерзким. Брат, поверь, если бы ей нужны были от тебя титулы деньги, то она бы сразу бросила тебя, когда заимела положение в обществе, не строила бы с тобой планов на будущее, да и ты бы чувствовал притворство в ее действиях и поведении». В том-то все и дело, что ничего такого я не ощущал. Покачал головой, прикрывая глаза, с целью взять себя в руки и успокоиться. «Так и я о том же», — всплеснула руками сестра. «Прошу, вспомни что-то подозрительное, чтобы нам было хоть за что зацепиться». Я усиленно прокручивал воспоминания в голове, пытаясь отстраниться от самых болезненных. «Утро», «День», «Наступление вечера». «Мы проверяли ментально мать кузнеца». «Зачем?» — выпалил Шантар. «Чтобы удостовериться в том, что она действительно непричастна», — выдохнул я. «Проверяли мать?» — кивнула Даяна. «Дальше?» «Дальше она оказалась невиновна. Затем сидели в саду, потом переместились в дом, потом я выгнал Чандера на улицу». «А это зачем?» — подозрительно прищурился Шантар. Он чуть хэевен с лестницы не уронил. Не раздумывая ответил я, вспоминая, как сильно тогда испугался. «Эм...» — заерзала на стуле Даяна. Здесь поподробнее. он как-то агрессивно реагировал на нее или что? Нет, агрессии не было. Чан везде ходил за хэевен и нечаянно наступил ей на подол, когда она поднималась по лестницам, отчего ведьмочка чуть не упала, я едва успел ее поймать. Словно чувствовал опасность. Задумчиво протянула сестра. «Интересно. Ты думаешь о том же, о чем и я?» Она посмотрела на Шана, который молчал и размышлял об услышанном. «Ее глаза...» «Что ее глаза?» — насторожилась демоница. «Они... как бы это сказать?» — вспоминал я. «Не соответствовали тому, что говорила Хейвен. «То есть...» Сложил на груди руки шантар. Когда она произносила все эти гадости, то... Плакала. Выдохнул я, чувствуя, как по мне пробегает ледяная волна ужаса. Неюшка «Фу, не надо вспоминать эту мерзкую моль-мойру, которая тебя так называла!» — скривился Шан. «Нет». Побелел я лицом, вскакивая со стула. Хейвен сказала мне в конце... «Нэюшка!» «Так, Даяна встала следом за мной. Мы же все уже поняли, что это точно не Хейвен, да? Сто процентов!» «С ней надо поговорить». Шантар шагнул вперед, и по его лицу был виден агрессивный настрой. «Я сама это сделаю». Поспешила остановить демона-сестра, который уже собрался открывать портал. «Мне нужно сравнить, как говорится, до и после. Ней позвала на меня». Мы совсем разберемся, слышишь? Ты не пойдешь туда одна. Взбеленился шантар, и я тут же поддержал его. Пойду, злобно прищурилась демоница. И вы не посмеете меня остановить, только попробуйте. Она призвала портал и скрылась в нем, оставляя нас двоих терзаться разъедающими душу чувствами.